Родовое проклятие или проклятие в роду. Для того, чтобы определиться с тем, что стоит за понятием родовое проклятие, следует различать между собой две его разновидности – проклятие рода и проклятие родом. Попробуем разобраться с причиной и следствием действия их обоих и совершим небольшой экскурс в историю. Каким образом и почему возникли эти два явления и в чем их различие? Проклятие и клятва – есть две стороны одной медали. Одно неотделимо от другого. И если ты это видишь и понимаешь, то наверняка сумеешь связать их в логическую и смысловую цепочку. Проклятие – есть нарушение клятвы. клятвы и проклятия зародились в эпоху, когда эгрегориальная среда мира выглядела так. Боги. Под ними роды семьи нации, под ними государство княжества, под ними профессиональные союзы и под ними люди. Роды ходили под богами. А вся жизнедеятельность человека, его образ жизни, развитие своих талантов и способностей напрямую зависело от родового уклада, семейных традиций и веры. Клятва в эту эпоху была не простым словом, а целым ритуальным действием, значение которого было очень высоко для наших пращуров. Клятва включала в себя клянущиеся стороны, свидетелей, люди, боги, священный предмет, Библия, икона, могила предков, идолы божества и так далее. Предмет клятвы Это всегда носитель сверхъестественных свойств. Он объединяет людей общим отношением к себе как к ценности. Ритуал, текст, содержание клятвы, иногда место, где произносится клятва. И для того, чтобы клятва имела силу, она должна была выполняться с соблюдением обязательных правил. Например, выбрать подходящий вариант. Клятва на кольце уля, клятва на иконе, клятва на оружии, клятва на огне и прочее. Все, что найдешь. В то время нельзя было сказать просто «клянусь» и забыть об этом. Человек жил в неразрывной связи со своим родом и богами и отлично знал, что каждый его поступок, каждое сказанное слово имеют вес и силу, что боги слышат его и контролируют выполнение каждой клятвы. Невыполнение же обязательств влекло за собой кару не только на самого человека, но и на весь его род. Клятва была обязательной к исполнению при любых условиях, в противном случае – На человека, клятву не сдержавшего, падало проклятие. Проклятие включало в себя провозглашающего проклятия, проклинаемую сторону, силу, от имени которой должно действовать проклятие, текст проклятия, ритуал. Проклятие накладывалось на совершенные поступки и невыполнение обязательств. Также в тексте проклятия мог предусматриваться оговор, как средство предотвращения каких-либо действий, в случае совершения которых проклятие вступало в силу. Проклятие – оборотная сторона клятвы. И клятвы и проклятие в изначальное время были посвящением богам определенного лица. Вследствие этого посвященный поступал под их непосредственное влияние. Вассальная клятва, родовая клятва, клятва воина или лекаря – все они подразумевали выполнение определенных обязательств перед родом, богами или людьми. Призывая в свидетели богов, человек тем самым признавал власть высшей силы в своей жизни и отдавал право судейства или милости в руки этой высшей силы. Призывая же в свидетелей предков, он привлекал в помощь родовую силу и знал, что в случае нарушения клятвы, сделанной таким-то образом, он лишается навсегда поддержки своего родового эгрегора, становясь изгоем навечно. Таким образом, клятва – это добровольное включение человеком в своей жизни. И сознание в определенную эгрегориальную структуру, союз, коллективное сознание. Тем самым человек признавал общие интересы рода, или иного эгрегора, превыше своих собственных, что выражалось в совершении действия о благо или во имя этого эгрегора. В этот момент происходило поглощение и гашение сознания, личностного начала, ибо соблюдение клятвы – это действие по формуле «один вместе со всеми». Сознание усиливалось многократно, появлялся дополнительный практически безмерный энергетический потенциал, источник которого – весь род. Все родичи, вся родовая память. Противоположность клятве. Проклятие – это исключение человека из коллективного сознания, из эгрегора. Если на момент такого исключения проклятый уже воспользовался коллективным потенциалом рода и родичей, то с него, соответственно, и взыскивалось. Трекратно, семикратно, девятикратно, сорокократно. Таким образом, проклятие родом – это исключение человека из родовой структуры, лишение его защиты рода и право пользования силами рода, взыскание долгов. Как и клятво проклятие является интегрирующим, объединяющим механизмом. Страх быть отвергнутым и отлученным от общества, проклятым, ограничивает деятельность человека только лишь задачами группы, эгрегора, ибо проклятие действует по формуле «все против одного». Клятва же, напротив, ставит клянущегося над всеми остальными. Проклятый всегда изгой, обреченный. Надо помнить, что в любом проклятии, от кого бы оно ни исходило, именно личность и индивидуальность являются причиной наказания. Когда человек противопоставляет себя обществу, последнее может изгнать его, обозначив как клятву отступника. Начало примечания. В настоящее время такое понятие как клятва трансформировалось в понятие договор. Тот трудовой контракт, который заключает работник, подразумевает исполнение обязательства ими интересов организации, И нарушение обязательства аналогично нарушению клятвы. Кара неминуема и может выглядеть как финансовые энергетические ограничения, понижение в должности, отлучение от информационных потоков или увольнение, исключение за Григора. Договор, который заключают молодые люди при создании семьи, также является трансформированной клятвой. любите почитать друг друга в богатстве и бедности, в горе и радости, в счастье и несчастье. И это не просто слова, это факт объединения ресурсов. Здесь действует та же бухгалтерия – взял, нарушил, заплати, с процентами. Нарушение такой клятвы также влечет за собой последствия, как в жизни самих клятвоотступников, так и их детей. Не сумел рассчитаться, нечем, например, долг переходит на следующее поколение. Принадлежность к определенному государству – клятва верности, князю, державе, родине. Ее нарушение – предательство интересов, несоблюдение правил и договоренностей – также влечет за собой серьезные последствия заключение под стражу, вынужденную иммиграцию и полное отрешение от возможностей и ресурсов державы. И то же долги, и то же отдача с процентами. Чем выше по иерархии Григор, тем выше стоимость ресурса. Так что анафема церковная обходится обычно много дороже, чем проклятие семьи. Конец примечания. Следует понимать, что никакое проклятие никогда не возникнет на пустом месте, а может быть обозначено только как возмездие за нарушение клятвы. без беспричинно никто никогда не имеет права. Ибо в данном случае высока вероятность, что кара пойдет именно на проклинающего. Поэтому всегда должна быть причина. Если род проклинает своего члена, то может произойти это только по велению или с смолчаливого согласия хранительницы рода. В этом случае род исключает проклятого из своей структуры, отказываясь от него. Мать говорит, ты мне не сын, ты мне не дочь. И если сила ее слов признается родом как закон, то этими словами она перекрывает потоки сил и доступ к родовому наследию для проклинаемого. С этого момента он остается один, без защиты и наследия, и становится абсолютно уязвим и непрекаян. Выражается это, как правило, в нескончаемых неприятностях и болезнях, несчастных случаях и, как следствие, скорой смерти. В этом случае человек остается без родовой поддержки, и единственной возможностью для него выжить становилось включение в качестве примака в другой род и семью, на каких угодно условиях, или уход в религию, или жречество под защиту эгиду Бога. Как клятва, так и проклятие – это программа судьбы, которая жестко вписывается в сознание человека по схеме причина-следствия. И может быть передана потомкам именно как основополагающая судьбоносная программа. Начало примечания. Подробно об этом в книге Меньшиковой «Карма. Законы причины следствий». Конец примечания. Срок действия клятвы – И проклятие всегда оговаривается клянущимися или проклинающим. И программа эта всегда конечна. Да, ничего вечного и необратимого в этом мире не бывает. Так и при произнесении клятвы и при наложении проклятия в тексте оговаривается как срок действия проклятия, так и способ его снятия. До седьмого колена, на семь поколений, включая проклятого, навеки веки вечные, на весь век проклятого, например, 80 лет, до конца времен, До окончания определенного времени день месяц год в зависимости от того насколько хватает силу проклинающего и кто за ним стоит даже формулировка на вечные времена ограничена жизнью этого мира который умирает и возрождается вновь при смене эпох или при серьезной эгрегориальной перестройки когда все предыдущие договоры нивелируются но такое бывает редко считалось что проклятие обладают большей силой если их насылают жрецы и жрицы, члены королевской семьи, больные и умирающие. Почему? Жрецы и жрицы – служители Бога, связанные с Ним через постоянный энергоинформационный канал. Для этих целей служили и служат алтари и храмы, выступая сильным резонатором посыла, не искажая пространство-время в угоду и во имя задач заклинателя. Члены королевской семьи – богопомазанники. В давние времена считалось, что королевская власть – Божий дар, и нарушить волю Бога Не смеет никто из смертных. Как показала практика, пращуры наши не так уж и заблуждались. Дело в том, что иерархия Григоров, о чем будет рассказано дальше, очень строга. И чем выше по уровню Григор, тем большим ресурсом он располагает. И тем большую степень власти и ответственности за нее реализует здесь. Поэтому и жрецы, и священнослужители, и члены королевской семьи, и принцы крови – существа в этом мире очень значимы. Через них система реализует свои информационные планы, они постоянные проводники сил, стабильные узлы на теле реальности. Нарушение такого узла может быть катастрофично для системы, и она обязательно накажет покушающегося на ее основы, накажет проклятием и компенсирует себе вынужденные потери. Больные и умирающие люди, стоящие одной ногой по ту сторону мира и уже ощущающие очистительное дыхание смерти, тем самым также приближенные к миру потусторонних сил. В отличие от жрецов и носителей королевской крови, они не являются инструментами системы. Но стоя одной ногой в мире ином, они способны призвать оттуда такие силы, с которыми потом ни одному экзорцисту не справится. Отсюда и поверие. О мертвых только хорошо. Последнее желание умирающего – закон, и так далее. Ибо нарушить эти правила потом выходит себе дороже. Так было раньше. Но и сегодня мы можем наблюдать, что изменения произошли весьма и весьма незначительные. Новая эгрегориальная структура сместила роды и семьи на более низкую иерархическую позицию, и теперь они подчиняются уже непосредственно государству через большое количество структурных систем. На них влияют профессиональные или социальные институты, которые являются продолжением государственной власти, та в свою очередь, невзирая на всю светской законов, подчинена правилам и догматам доминирующей религиозной структуры. Светские законы христианского мира Абсолютно дублируют заповеди и догматы христианской религии. Державы исламского мира корректируют свои законы по правилам шариата. В мире иудеев считается жестким правилом не работать в субботу. А государство буддистов живут в неразрывной связи с учением Будды и в полном согласии со своими старыми божествами, устанавливая светские законы с учетом их интересов. Но что же человек? Как вся эта иерархия отражается на нем? Человек зависит от всех. И хоть жизнь зависит от твоего разума, но только разум не подвластен тебе. А здесь мы можем видеть, что для самого человека мало что изменилось. В лучшую сторону. Роды и семьи стали слабее и вынуждены подчиняться всем вышестоящим структурам, жить по их законам и соблюдать их заповеди. Если человека настигает проклятие религии, он может уйти в другую веру. Если его проклянет государство, он может эмигрировать в другую страну. Если человек становится неугоден какой-то социальной структуре, профессиональному сообществу, и оно изгоняет его из своих рядов, то он всегда может сменить профессию и вид деятельности. Но куда он денется от родового проклятия, если кровь предков течет в его жилах? От себя, как известно, не убежишь. Поэтому проклятие родом влияет на жизнь человека с такой же силой, как, собственно, и раньше. Наличие проклятия родом в жизни человека может проявляться так. Нужда, неумение и невозможность вылезти из нищеты – и вечного безденежья. Непутевые контакты, связи, общения, предательство со стороны знакомых и близких. Конфликт между разными поколениями рода, который приводит к разрыву отношений, иногда сопровождаемый проклятиями в свой адрес, лишением наследства и покровительства. Несчастливые браки, проституция, наркомания, алкоголизм, психические заболевания, болезнь, которая появляется у человека аккурат после смерти какого-то родственника, болевшего именно этой хворью. Постоянный конфликт с обществом и родичами. Невозможность найти дело по душе. Постоянная смена места жительства и работы. Родичи про такого человека говорят непутевый. Ничего серьезного не получается сделать. Как пустоцвет. Все что-то делает, думает, но либо ничего не получается, либо человек вообще забрасывает все свои планы. Неудачник. Невезучий, постоянно попадающий в какие-либо передряги и ситуации. И всегда с тяжелым исходом. Там, где другой поцарапает палец, Проклятый сломает ногу. Заключения в места не столь отдаленные. При этом человек может схлопотать проклятие и не от своего рода, а, например, от цыганки. Начало примечания. Цыгане – народ магов, потерявшие знания и духовность, но имеющий сильную защиту своего рода за счет того, что у них категорически запрещено кровосмешение. Цыганское проклятие всегда ложится очень сложной порчей, которую снять довольно трудно. Конец примечания но отсутствие защиты своего рода и невозможность защитить своего члена можно расценивать как пассивное соглашательство. Характерно, что в проклятии родом все указанные симптомы не передаются по наследству, и дети проклятого родом человека могут быть вполне успешными и здоровыми. Но ситуация меняется совершенно, если симптомы повторяются из поколения в поколение, и по каждой ветке, мужской или женской, наблюдаются одни и те же жизненные истории. Повторение событий, и ключевых жизненных моментов. Все представители одной ветки, мужской или женской, умирали в одном и том же возрасте. Наличие психических заболеваний или расстройств, которые передаются из поколения в поколение, по женской или мужской линии. Невозможность иметь детей. Чаще всего в таких случаях говорили, что боги наложили на род запрет, на продолжение, не давая ему возможность развиваться и делать что-то в веках. Заболевание, которое приводило к смерти всех представителей рода по одной ветке, независимо от возраста. Но чаще всего передавалось только по одной линии. Ранняя смерть детей и мужчин. Наследственные эндокринные заболевания. Все вышеуказанные симптомы говорят о проклятии целого рода, направленного на то, чтобы уничтожить, исключить из жизни уже не одного какого-то человека, а целый род, поколение за поколением вырубая под корень могучее когда-то дерево. Причина этого может лежать в нарушенной когда-то клятве на крови, с призывом свидетелей богов или позднее, измена религии, отцу убийства, следствием чего и явилось проклятие. Измена своей вере, предательство и нарушение вассальной клятвы кем-то из предков – данное и невыполненное обещание. Нарушенный обет – все это в старые времена могло послужить причиной наложения проклятия на целый род. Причем, если проклятие прослеживается только по женской линии, это показатель того, что уничтожается информационная составляющая рода. Как привлекать и управлять потоками сил в роду, соблюдение традиции, сохранение целостности рода. Это приводит к тому, что род превращается в мясо и становится рабом у более сильных и властных структур. Сила есть, а ума не на грош. Если проклятие идет только по мужской ветке, уничтожается сила, возможность распространения своего влияния на большее пространство возможностей, захват ресурса и территорий. Это влечет за собой постепенное обнищание рода и приводит к тому, что женщины рода становятся мужичками и вынуждены выполнять для рода и семьи мужские функции, зарабатывать деньги, добывать ресурс. Если проклятие идет по женской ветке, женщина может исправить ситуацию, удачно выйдя замуж. Тогда ее информационное наследие получит энергетическую поддержку у сильного и здорового рода мужа. Но если проклятие идет по ветке мужчин, то выхода здесь почти нет. Кроме единственной возможности, надо помнить, что проклятие – это наказание, которое можно искупить тремя путями. Первый. Узнать причину такого проклятия и постараться исправить вину, исполнить данную предками клятву, выполнить обязательство пращера. Если невозможно выполнить обязательство в силу его давности или смерти, держателя слова клянущегося, предки наши старались сделать обещанное перед его потомками. Но сделать это достаточно трудно, поскольку информация такого рода обычно в семьях не сохраняется. Ее стараются придать заввению, как и все неблаговидные поступки людей, входящих в род. Второе. Искупить, то есть выкупить. Цена такого искупления, выкупа, может быть очень высока, особенно если проклятие было наложено несколько поколений назад. Ведь с каждым новым поколением цена увеличивается троекратно. Вот и приходится порой нашим мальчикам лить кровь на поле брани, жизнью своей закрывая вероотступничество своих предков, а девочкам терпеть мужей алкоголиков и хранить своих сыновей, погибших в пьяной драке. Кровь – это вообще самая сильная плата. Последнее средство. И искупить ее можно все, что угодно. Но уж очень высока цена может быть. Третий. Раскаяние. Искреннее, а не показное. Но для этого надо как минимум знать, в чем каяться. То есть нужна та же информация о причине проклятия. Поэтому очень важно знать историю своего рода. Даже если она была не очень благовидной. А жизнь предков изменена клятвоотступлением. Обычно третий путь – это путь монашества и отшельничества, когда один начинает отмаливать грехи всех остальных. Технология этого процесса такова. Молящийся искренним посылом включается в информационный канал доминирующей религии, божества, которое обнуляет его карму и, как следствие, по энергоинформационным родовым каналам поступает к родичам кающегося. Тот, кто совершает покаяние, приносит себя в жертву полностью со всеми правами и социальными достижениями отказываясь от имени и имущества. Эта жертва и идет в зачет очищения, которое совершается над родом отверженного. Более всего ценится жертва добровольная, когда человек действительно понимает, на что он идет и от чего отказывается. Ценность ухода в монашество молодого, здорового, образованного и сильного офицера или ученого всегда выше многократно, чем тот же поступок, совершенный старой девой Хромоножкой, которая она совершает не по уму, а вынуждена, потому что выхода у нее другого нет. Добровольная жертва всегда стоит дороже. Следует помнить, что проклятие народ никогда не насылается просто так и абы кем. Сделать это могут только силы вышестоящие, то есть нечеловеческие. Причиной такого проклятия может быть отказ от своей веры, убийство члена королевской царской семьи, убийство священнослужителя, жреца, церковное проклятие, анафема, осквернение священного места, разрушение храмов или алтарей богов, осквернение земли, Разрушение культурных традиций нации. То есть проклинаемый род должен нарушить клятву верности своим богам, своей культуре, своему народу. Проклятие также может пасть на молодую семью, которая создает новую ветку, образуя новый род, когда родители мужчины и женщины проклинают такой союз, они благословляют его. События последних ста лет в России показывают нам, что поводов для проклятия рода было предостаточно. И в очень многих семьях можно теперь наблюдать симптомы вымирания веток уничтожение когда-то мощных и славных родов. Проклятия родом случаются теперь во много раз чаще. Причина в том, что мало в каких семьях теперь есть хранительница рода, которая знает историю и осознаю свою миссию. Старшая женщина рода, не воспринимаемая подчас родичами как Регина, не имеет такого авторитетного влияния на всех членов рода, какой должна иметь, и не может нивелировать ошибки и глупости, которые они совершают по отношению друг к другу. Сказано в сердцах матерью, чтоб тебя черт побрал, и ребенок впоследствии подвергается насилию, в том числе и сексуальному. Чтоб тебе пусто было, и потомок находится всю жизнь в глухом безденежье, не может найти свое место в жизни или создать семью. Лишение своих детей наследства влечет за собой венец безбрачия, бесплодие, рождение детей с пороками. Брат проклинает брата и, как следствие, имеет в роду хронического алкоголика. Сестра проклинает сестру, венец безбрачия и дурная внешность, через каждое пятое колено. Самое же страшное, когда дети проклинают родителей, это приводит к смертности их собственных детей и вымиранию этой ветки рода. Но если в роду сильная власть-хранительница, если понимает она свою миссию и внимательно следит за жизнью всех членов рода, то такие ситуации просто не могут возникнуть. Своей властью и силой она нейтрализует действия и слова своих родичей и кровников, сама накажет кого надо, сама поучит и сама простит. Проклятые ветки для рода всегда болезнь. Ради выполнения своей главной цели – сохранить целостность и выжить, род будет отсекать больные ростки, обливаясь кровавыми слезами, ампутировать проклятые линии ради того, чтобы выжили все остальные. По сухим и мертвым веткам сила не течет, она идет только в здоровые живые ростки. Стань таким ростком, и тебе будут доступны потоки сил твоего рода. Ведь ты – женщина. А значит, есть в тебе, в твоей крови, Информация о том, как привлечь силу в рот.